Первый тяжеловес среди панголинов – кокороко, или гигантский ящер, до 27 килограммов, а длина его вместе с хвостом до 180 сантиметров. Другие – от 70 сантиметров, белобрюхи, до полутора метров, малайский панголин. Длиннохвостый панголин кормится днем, спит ночью. Все прочие, наоборот, малайский тоже иногда бродят днем – Степной гигантские и индийские панголины спят в норах, которые нередко уходят на 3 метра вглубь земли, и там расширяются, образуя камеры до двух метров в окружности. спальни других панголинов дупла деревьев. Из четырех видов африканских панголинов, три – длиннохвостый, белобрюхий и гигантский – живут в тропических лесах Западной Африки, От Сенегала или Сьерра-Леоне до северной Анголы и восточных границ Заира. А степной панголин в саванах Восточной и Южной Африки. Индийский панголин в Индии и на Шри-Ланке. Китайский или ушастый в Южном Китае, Непале и на Тайване. А малайский в Индокитае, Индонезии. На Сулавесе его нет. И на Филиппинских островах. Одно из названий зверя панголин происходит от малайского слова пенголин, что означает способность сворачиваться в шар. Панголин умеет так прочно свернуться, прикрыв лапами и головой небронированное брюхо, что ни крупный хищник не в силах их развернуть. Даже человек с трудом справляется с этой задачей, но удачное ее выполнение приносит одни неприятности. Как только панголин поймет, что его развернули, он сейчас же обильно и метко прыскает своей едкой мочой. Еще не ясно, каким образом смешивается при этом моча с выделением анальных желез. РАМ Броня похожа на чешуйчатый доспех. Ее пластины лежат одна на другой, как чешуйки на еловой шишке. Раньше думали, что это слипшиеся волосы. Но, внимательно исследовав чешуи панголинов, убедили что они скорее напоминают ноготь, чем колтун из слипшихся волос. Если панголин потеряет хоть одну из них, на ее месте скоро вырастет новая. Происхождение этого образования от чешуи рептилий еще не доказано. Подобные чешуи есть у многих животных на хвостах – опосумы а в с волосами у большинства мышей – у муравьедов. Инга Крумбигель Обремененные панцирем панголина – Тем не менее ловко лазают по деревьям, хватаясь за ветки и стволы острыми когтями и цепкими хвостами. Цепкие хвосты еще у таких зверей. Бинтуронг, кинкажу, средний и малый муравьеды, некоторые сумчатые американские обезьяны и немногие грузуны, древесные дикобразы и мыши-малютки. А лазают панголины по вертикальным стволам на манер Гусениц сначала хватается за дерево передними лапами, потом, изогнув тело дугой вверх, подтягивают под себя задние ноги. Хвост при этом упирается в кору острыми концами чешуй, как стальными кошками, которые электромонтеры привязывают к ногам, залезая на телеграфные столбы. Особенно ловко получается вверх-вниз по стволу и с ветки на ветку карабкаться у белобрюхих, и длиннохвостого панголинов. По земле бегают нерезво, но быстрее черепахи. Белобрюхи в секунду одолевает лишь метр. Это значит, что часовая его скорость 3 км 600 м. Степной панголин зверь наземный, не древесный, за то же время обгонит белобрюхого лишь на километр. Мешают ходить длинные когти на передних лапах, на задних они короткие. Панголины, согнув пальцы передних лап, поджимают когти и ковыляют по земле, опираясь на верхнюю поверхность ступней. Нередко они ходят подобно кенгуру, конечно, не так быстро, лишь на задних ногах балансируя в воздухе длинным хвостом. Но вот в деле, которым панголины занимаются по ночам, эти когти незаменимы. Крушат прочные термитники и муравейники, и в каждую дырочку, пробитую с облевидными когтями, суют панголины узкую морду, а дальше все закоулки вылизывают липким и длинным языком. Как только муравьи или термиты облепят язык, панголин тут же втянет его в рот и тянется за новой порцией. Муравьи и термиты атакуют, конечно, не только язык панголина, лезут в морду, в глаза, уши и под чешуи. Но глаза зверь прикрывает толстыми веками, уши и ноздри смыкают особые мускулистые складки, а с чешуи панголин сбрасывает муравьев, резко ею потрясая. Для обороны от коллективных насекомых предусмотрено все». Поэтому панголины отваживаются нападать даже на страшных бродячих муравьев из племени эцетонов, от которых бежит все живое и которые однажды съели живьем леопарда. Кроме муравьев, термитов, их яиц и личинок, некоторых других насекомых, панголины ничего не едят. Потому их так трудно содержать в зоопарках. Рассказывают, что иногда панголины залезают в гнезда к муравьям, чтобы почиститься. Усядится зверь среди кучи взбешенных насекомых и растопырит свои чешуи. Муравьи набьются под них, кусают, а он терпит, посидит так немного, потом, прижав чешуи, давит муравьев. Такие же муравьиные ванны принимают и многие птицы. Муравьиная кислота, по-видимому, помогает птицам и панголинам избавиться от паразитов. Эту старинную дезинсекцию называют... Энтингом. Любят панголины купаться под дождем и душем в зоопарках и пьют немало. Лакают воду языком, вернее даже не локают, а просто смочив язык, обсасывают его. Но проделывают это очень быстро, так что мелькающие туда-сюда в рот и в воду движения языка похожи на лакание. Адамс нашел маленькую лужицу воды в углублении норы панголина, из чего заключил, что панголин преднамеренно заготовил этот резервуар, чтобы, когда опасна или плохая погода, не выходить за дверь своего дома, а пить в норе. Однако он не сказал, как была обработана почва резервуара, чтобы удержалась в нем вода, и каким образом наполнен он был водой. Возможно, необходимо иное объяснение происхождения лужицы в норе. Впрочем, панголин не единственный из зверей, кто, возможно, преднамеренно запасает воду в норе. Так, в каждой системе подземных ходов водяной крысы есть более или менее отвесно уходящие вниз шахты, которые, например, в болотистых низинах у берегов Эльбы доходят до подпочвенных вод иллюзий. и там кончается В этих колодцах водяная крыса всегда может найти хотя бы капли воды. Также известно, что и крот роет собирающие воду от норки. Эрна-мор Живут панголины в одиночестве, реже парами. Обычно самки и самцы встречаются и поселяются в одной норе только в дни размножения. Детеныши появляются поздней осенью и зимой, с броней еще мягкой, но через несколько дней она твердеет. Забираются к матери на хвост и, крепко вцепившись, разъезжают по земле и по деревьям. У индийского иноземных панголинов основание хвоста седло, на котором у других видов сидят детеныши-наездники слишком широко, и малышу трудно его обхватить. По-видимому, самки этих панголинов, а иногда с ними и самцы, пока дети не подрастут, прячутся в норах, свернувшись и прижав малыша к груди, по бокам которой под мышками у панголинихи два соска. Странно, что у всех панголинов новорожденные детеныши ростом почти одинаковы, 20-30 сантиметров, и весит чуть больше полфунта. Панголины животные немые, все звуки, которые они издают, сопение и треск трущихся друг от друга чешуй. Психические способности панголинов невелики, так как мозг примитивен и мал, он лишь...